Глава 42. Господь оставил их, это Тамсон поняла давно. Гадала лишь давно ли они отданы на милость безбожного мира. Быть может с самого начала, в тот вечер, когда семейный доктор Джеффри Уильямс стал ее первым любовником, а то и задолго до этого. И дьявол следует за ней с тех самых пор. А может, дьявол обитает в ней самой, всю жизнь, с того самого дня, как она родилась на свет. Быть может, он, дьявол, и бережет ее от гибели. В ту ночь, когда он был укушен, Соломон Хук, сын Бетси от первого мужа, нес кружку кипятка тем, кто стоял в карауле. До этой минуты у Олдер Крик царил мир и покой. Услышав за стенкой шатра его крик, Тамсон с остальными выбежали наружу, в холод и сырость. Соломон лежал на снегу, а от него со всех ног мчался к лесу кто-то, едва различимый в сумерках. Тамсон завизжала, а когда волт Эррон вскинул ружье и выстрелил вслед убегавшей твари, не почувствовала ни удовлетворения, ни мстительного торжества. Ее с головой накрыла новая волна ужаса. Сомнений не оставалось. В лесах таятся, подбираются ближе безжалостные, кровожадные потусторонние существа. Джейкоб поспешил отнести пасынка в шатер, и Тамсон принялась осматривать полученные мальчишкой раны. А Бетси, стоя в сторонке, негромко рыдала в кулак. «Казалось, мальчишка пропитан зловонными миазмами твари насквозь. Скверный знак». На вид он не слишком-то пострадал. Всерьез насторожила Тамсон только глубокая царапина на шее, сбоку. Казалось, с ней, даже промытой дочисто, что-то неладно. Наутро Соломон пришел в себя, оживился, и к полудню выглядел, как ни в чем не бывало. Вместе с Лиен отправился за хворостом, набрал ведра снега, поставил его на огонь и ел с аппетитом, и словно бы вовсе не уставал. К вечеру щеки его раскраснелись, Сделались горячи на ощупь, Все тело взмокло от пота. На следующее утро Соломон принялся метаться по тесному шатру, Сшибая с ног сестер и братишек. Когда Бетси устроила ему нагоняй, Он выбежал наружу, на холод, без пальто и без рукавиц, а настоятельных требований вернуться в шатер будто даже не слышал и не позволил Тамсон осмотреть рану или сменить на ней повязку. Диковатые искорки, пляшущие в глазах, странная рассеянная улыбка. Все это немедленно помнило Тамсон о Хеллоране. И не на шутку ее напугало, но как объяснить все Джейкобу или матери мальчика? Не придумав ничего подходящего, Тамсон решила смолчать, а за Соломоном присматривать в оба глаза. В конце концов, он еще подросток. Дети с болезнями справляются быстро. Однако Соломону час от часу становилось все хуже и хуже. Лихорадочное возбуждение, агрессивность, безумный огонь в глазах. Что бы он ни сделал, что бы ни сказал, во всем этом Тамсон видела Хеллорана. Ту же раздражительность, ту же враждебность ко всем вокруг. Стоило Соломону оказаться поблизости, она невольно напрягалась всем телом в ожидании нападения. И вправду. В конце концов, мальчишка бросился к малышке Джорджии, одной из дочерей Тамсон. Проворная, как ястреб, Тамсон метнулась на перерез и отшвырнула Соломона прочь. Джейкоб изумленно поднял брови, а Бетси поспешила вступиться за сына. «Да ты в своем уме!» – зарычала она. «Думай, что делаешь, он же ранен, или ты позабыла?» Но Тамсон прекрасно видела ужас, отразившийся на лице Соломона. Он понял, что чуть не натворил. Однако это оказалось его последней разумной человеческой мыслью. Прежде чем кто-либо успел ему помешать, мальчишка выскочил из шатра и скрылся в ночи. Бетси, рванувшуюся в темноту за ним следом, Удалось удержать только вдвоем. Все это стало для Бетси началом конца. Первое время она жутко злилась на всех вокруг, помешавших ей спасти сына. «Его было уже не спасти», — втолковывала ей Тамсон. Однако Бетси отказывалась ей верить. «Нужно найти его. Один он в лесу погибнет», — снова и снова твердила она мужу. По крайней мере, понять, что отправляться на поиски одной не стоит, ей здравого смысла хватило. «Кто б там не прятался, его же убьют, разорвут в клочья!» Вновь Соломон объявился две ночи спустя. Один из караульных, все тот же злосчастный Уолт Эррон, забрел слишком далеко от костров и угодил в засаду. При появлении второго караульного, Джона Дентона, твари бросились в рассыпную и скрылись в темноте. Однако Дентон успел заметить среди них Соломона Хука. Во взгляде мальчишки, неуклюжего волчонка на первой охоте, не осталось ничего человеческого. Обознаться Дентон не мог. В этом он ручался собственной жизнью. Бетси, рыдая в голос, бросилась на Дентона, назвала его лгуном. Но Дентон от своих слов не отрекся. «Ваш сын... изменился он здорово». Тамсон сглотнула. «Теперь он один из них». С ней спорить не стал никто. Теперь-то все понимали, как это происходит.